Ученый сам отыскивал его в архивах и придавал гласность. Правда, Соловьеву не удалось проанализировать ход исторического развития в послепетровскую эпоху на таком же уровне раскрытия его внутренней органичности и обусловленности, как это было сделано им по предыдущим историческим эпохам. Современные историографы усматривают причину такого положения в том, что Соловьев шел здесь по неразработанной историками целине, а также в невозможности в условиях царской цензуры сказать всю правду и объективно оценить многие события. Указывают и на то, что Соловьев строго придерживался им же самим установленной традиции выпускать по одному тому истории в год – и не успевал должным образом осмысливать колоссальный сырой фактический материал. Все это, несомненно, нужно принимать во внимание. Но фактографическое изобилие и ощутимый недостаток аналитической критики в названных томах его истории России обусловлены еще одной причиной. Именно она, как представляется, имела весьма существенное и, может быть, определяющее значение. В историческом развитии после Петровской эпохи Соловьев не смог найти тех конкретных исторических противоречий, борьба за разрешение которых позволяла бы представить это развитие как органический, закономерный процесс. Длительная борьба родовых и государственных отношений завершилась торжеством государственного начала в Петровскую эпоху. Эта эпоха обеспечила переход России на новую стадию исторического развития и на этом исчерпала себя. Общие же мысли о том, что, мол, происходило развитие и дальнейшее совершенствование общественного организма, возглавляемого государством, явно было недостаточно для показа внутренне обусловленного хода исторического развития о реальных экономических, социальных и других противоречий, связанных с зарождением и развитием капитализма в условиях сохранения феодально-крепостнических отношений, борьба за разрешение которых двигал общественный прогресс, Соловьев не видел. Нет возможности Да, пожалуй, нет и необходимости в более обстоятельном рассмотрении конкретно исторических суждений Соловьева, касающихся тысячелетней истории России. О Соловьеве-ученом-историке, о его трудах и месте в развитии русской исторической науки написано немало, хотя личность и научное наследие Соловьева ожидают еще специального монографического исследования. Приведем здесь только глубокое в культурно-историческом плане суждение Ключевского о неприходящем значении главного труда Соловьева. По многим причинам 29 томов его истории не скоро последуют в могилу за своим автором. Даже при успешном ходе русской исторической критики В нашем ученом обороте надолго удержится значительный запас исторических фактов и положений в том самом виде, как их впервые обработал и высказал Соловьев. Исследователи будут долго их черпать прямо из его книги, прежде чем успеют проверить их сами по первым источникам. Еще важнее то, что Соловьев вместе с огромным количеством прочно поставленных фактов внес в нашу историческую литературу очень мало ученых предположений. Трезвый взгляд редко позволял ему переступать рубеж, за которым начинается широкое поле гаданий, столь удобное для игры ученого воображения. Найдут разные недостатки в его огромном труде, но нельзя упрекнуть его в одном, от которого всего труднее освободиться историку. Никто меньше Соловьева не злоупотреблял доверием читателя во имя авторитета знатока. Ключевский, Собрание сочинений, том 8, Москва, 1959 год, страницы 353-354. История России с древнейших времен и другие труды Соловьева остались полновесным вкладом в развитие отечественной исторической науки и общественно-исторической мысли. Они являются выдающимися памятниками русской общественно-исторической мысли. Они и ныне читаются, изучаются и практически используются. Научное наследие Соловьева – существенная, неотторжимая часть национальной русской культуры.